Глава 10. Лекси Рид. В доме семьи Блэк Рид пахло чертовски приятно. Дивный аромат свежеиспеченного печенья наверняка проникал даже через плотно закрытые окна на улицу, за которыми танцевали и кружили на легком ветерке снежные пушинки. Имбирное печенье. Я узнаю этот запах из тысячи. Мое любимое, потрясающее имбирное печенье с глазурью сверху. Джоан только что допекла последнюю партию рождественских сладостей. И я так и норовилась тащить одну с подноса и втихаря съесть ее лежа на диване. Но строгий взгляд матери сулил мне жестокую кару, если я попытаюсь совершить свой коварный план по захвату имбирных фигурок. Я выглянула в окно, улыбнувшись долгожданному снегу. «Какое Рождество я без него!» Заметила подъехавшую знакомую машину и вышедшую из нее фигуру, уверенно направившуюся к нашему дому. «Какого чёрта он тут забыл?» Запахнула кардиган и поспешила открыть дверь, пока звонок не разбудил все еще спящего Ника. «Здравствуй, Эванс!» Недружелюбно поздоровалась я с парнем с невероятно зелеными глазами прямо с порога. «Что привело тебя к нам в дом с утра пораньше?» «Ты всегда так приветлива с гостями, принцесса!» Задорно проговорил Чейз, не отводя от меня взгляда. «Я могу войти! Или ты планируешь проигнорировать мой приход так же, как и мои звонки?» «Александрина! Кто там?» Прокричала мать с кухни, лишая меня возможности ответить на высказывание Мулата. «Это книгу!» — крикнула я в ответ. Джон грациозно прошла в прихожую, снимая фартук и стряхивая щеки остатки муки. Поправила растрепавшиеся рыжие локоны и гостеприимно поприветствовала Эванса. «Я разбужу его, а вы пока проходите в гостиную». Рид старшая ослепительно улыбнулась нашему гостю и уже со строгим взглядом обернулась ко мне. «Александрина проводит вас». Я провела Эванса в гостиную, указала на диван. Сходила на кухню за порцией печенья и кувшином пряного эгнога. Вернулась в комнату, поставив поднос с угощением на столик и села напротив. «Ты очень красивый, Лексерит!» Мягко начала Чейз, пока я разливала напиток по кружкам и посыпала его молотой корицей. «Прекрасно! Как само Рождество!» «Спасибо!» Вежливо улыбнувшись, я пробурчала слова благодарности. Иногда твои комплименты звучат, как заученные фразы из книги «Женщина. Руководство для мужчин». Не удержавшись, язвила я. «Может, хоть раз поговорим о чем-то, кроме меня?» «Такая обыденность окружает меня. Но и она становится праздничной, стоит тебе появиться поблизости, принцессы». И комплименты сами слетают с губ. Обаятельно улыбнулся темноволосый парень напротив, но, увидев мой предупреждающий взгляд, осекся. «Ладно, ладно». «Я уже понял, что тебе не нравится диферамбы. Рассказать, как мы познакомились с Ником?» Я молча кивнула. И Эвансповедал поведал мне проинтересную историю о том, как Чейз, будучи первокурсником, встретился с тогдашним второкурсником Блэком на спринг-брейке. Парни играли в бирпонг, Ник с Максом были в одной команде. Эванс со своими знакомыми в команде соперников. Команда Блэка проиграла, и Нику, как капитану, пришлось выполнять желание Чейза признаться в любви самой строгой и чопорной учительницы во всем университете. Этот зеленоглазый парень, признаться честно, был превосходным рассказчиком, преподнося историю так эмоционально, будто играл в театральной постановке, чем вызывал у меня заливистый смех на протяжении всей истории. «Что здесь происходит?» Размеренный голос Блэка, спустившегося в одних пижамных штанах и футболке, был холоден и прозрачен, как озёрный лед по зиме. «Я рассказывала твоей сестре, как на первом курсе ты проиграл мне в бирпонг, и тебе пришлось признаться миссис Браун Брауну любви. Она до сих пор, когда мы приходим на пары, с такой жалостью смотрит на него». Последнюю фразу Чейс сказал, уже обращаясь ко мне, и спровоцировал новый приступ хохота. «Она мне не сестра, Эванс, правда?» Моя дорогая и глубоко уважаемая Рид процедил ник, как и подобает человеку, желающему выиграть спор. «Конечно, мой милейший дорогой сердцу друг Блэк», — в тон братцу парировала я. Эванс смотрел на нас совершенно потрясенным видом, абсолютно не понимая, что между нами происходит. В последние дни все между мной и Блэком шло вполне себе гладко. Обоюдная любовь к спорам снова вступила в игру, в результате чего исчезла некоторая неловкость между нами. Джоан позвала нас к столу, и мы втроём направились навстречу завтраку. Ник галантно отодвигает мне стул, подает руку и помогает присесть. Сам садится за свое привычное место во главе стола напротив отца. «Ох, благодарю, мой обходительный, благовоспитанный, достопочтимый товарищ». Высокопарно произношу я с легким кивком, обращаясь к Блэку. Уловив его хитрый взгляд, в моих карих глазах пробегает тепло, и на устах появляется нескрываемая улыбка. Старший Рид ставит на стол горячий яблочный пирог, ванночку с мороженым и баночку меда. Я вновь обращаюсь к Нику. Добродетельный друг, не подать ли тебе кусочек пирога? Спрашиваю, полностью увлекаясь нашей игрой, понятной лишь нам двоим. «Ты, как всегда, любезна и мила, милейдерит. Для меня будет честью принять из твоих рук этот прекрасный пирог». Блэк тоже улыбнулся, заразительно поблескивая глазами, «И я готова была отдать весь мир за такую его улыбку». «Налить тебе эгнога, великолепное и несравненная лекси». Ласково интересуется сводный брат, беря в руки кувшин и пододвигая к себе мою кружку. О. «Буду очень рада принять данный напиток из рук благороднейшего представителя семейства Блэков». Улыбаюсь я и, положив ладонь на грудь в районе сердца, едва заметно склоняю голову в благодарном поклоне. «Я смотрю, вы подружились, дети!» Вопросительно подняв бровь, интересуется отчим, беря в руки столовые приборы. «Только к чему этот спектакль?» «Дэйв, наш очаровательный Ник помогает мне...» ам... Я запнулась, пытаясь придумать правдоподобную отговорку. «Подготовиться к школьной постановке. Ну, знаешь, рыцари, дамы и все такое. Такие взрослые, а все еще дети». Засмеялась Джоан, обильно поливая свой кусок пирога мёдом. «Но меня радует, что вы нашли общий язык». Я кивнула, подумав о том, что матери лучше не знать, насколько близко мы нашли общий язык вчера в душевой. Закончив праздничный завтрак, все встали из-за стола и направились по своим делам. Джон собиралась в магазин с Дэйвом, Блэк ушел переодеваться наверх. Я собиралась закончить упаковку подарков, но была вынуждена повременить и побыть еще немного с Чейзом в гостиной. «Эта красотка за окном твоя?» поинтересовался Эван, указывая пальцем на белую машину, доставшуюся мне от отца. Их доставили вчера вечером, и старший Блэк даже успел отогнать вторую в дилерский центр для продажи. «Моя!» «Это же настоящее произведение искусства. 760 лошадиных сил, 20-дюймовые диски, 3,5 секунды разгона». Восторженно, будто маленький ребенок, увидевший новую игрушку, начал перечислять все достоинства моей новой машины Чейз. «Ты хоть знаешь, сколько она стоит? Тебе опасно ездить на ней, по нашему захолустью. Хочешь, я буду тебя сопровождать?» Совершенно серьёзно предложил зеленоглазый парень. «Спасибо. Как-нибудь разберусь сама». «Хотя бы позволь научить тебя управляться с такой резвой машиной!» Я беспечно рассмеялась над его очередным коварным планом остаться со мной наедине. Сегодня я увидела Эванса совсем другим, не таким, как раньше, и этот Чейз мне определенно понравился. Вот только симпатия у нас была разная. Он, видимо, все еще тешил себя надеждой, что я проявлю взаимность, но а мне он симпатизировал лишь как друг». И наверняка мы смогли бы подружиться с ним, так же, как с Максом, если бы не его заинтересованность во мне, как в девушке». «Рид уже попросила об этом меня. Правда, достопочтенная не совсем сестра». Высокомерно насмешливый голос спустившегося Блэка эхом отозвался в голове. Он обхватил меня за талию, резко притянул к себе и с вызовом посмотрел на Эванса. «Сводный братец что, ревнует?» Я молча согласилась с Блэком, робко кивнув. «Уж не знаю, что там удумал Ник, и вправду ли он станет помогать мне и в этом деле, или же он просто устанавливает границы для своего друга». Но малейшая возможность провести с ним время отзывалась радостью в сердце. Глупая, наивная и влюбленная. Сколько раз я тайно мечтала хоть однажды увидеть в его глазах ту самую любовь, что описывают в книгах. Ту, что расцвела в моем сердце, подобно тюльпану, раскрывшему нежные лепестки, расцветающему в мае согретым ласковым солнцем. Такое простое и одновременно сложное чувство. Но пока моя любовь была болезненной, надрывной и горькой, невзаимной, будто попытка надышаться перед неминуемой смертью. «Лекси, мы встретимся на ярмарке?» полюбопытствовал Чейз перед тем, как покинуть наш дом вместе с Блэком. «Я хочу провести этот вечер с подругами», уклончиво ответила я, помахав двум парням на прощение. Закрыв за ними дверь, отправилась в спальню, дабы закончить, наконец, упаковку подарков. Для Дэйва я выбрала изысканный галстук от Эрнис. Тесси – набор для мыловарения с формочками, маслами, ароматизаторами и еще двадцатью позициями, которые, я надеялась, понравятся Абрамсон. Максу, по совету подруги, решила подарить водостойкие часы с компасом для походов. Нейту – дождевой чехол для его фотоаппарата, также по совету Тессы. Для Джоан купила одни из ее любимых духов от Томфорд Вильверт Оркет-Люмьер. Марисе и Саре рождественские носки и домашние тапочки Уги. Не забыла и Фила, с которым мы почти не общались, но я все еще считала его другом, подготовив для него коробочку праздничных угощений. Ради Блэка пришлось постараться основательно и обойти несколько антикварных книжных лавок в Сиэтле. Уверена, коллекционное издание в кожаном переплете Толстого Анна Каренина придется ему по душе. Ведь я видела много классики у него на полке от Брэдбери и Твена до Тургенева и Достоевского. Дождалась курьера, который забрал подарки, кроме тех, что причитались домашним, и должен был развести их по домам моих друзей. Остальные аккуратно разложила возле великолепно полуночной синей ели, украшенной блестящими золотистыми шарами и игрушками, которые вчера заботливо нарядили вместе Джоан. Устала, выдохнула, плюхнулась на диван и услышала вибрацию телефона. Провела пальцем по экрану и прочитала входящее сообщение. «Встретимся в 3.30 у елки». НБ. И следом даже не думай видеться с Эвансом.